Глава 31. Он помолчал какое-то время, снова посмотрел на Денвера. У меня есть близкий друг, обхватил чашку, устраивая в руке удобнее. Он уверен, что если выбрать себе человеческую женщину по человеческим правилам, а не как это делаем мы, она может стать спасением, лекарством от потери себя в животном. Я забыла, как дышать. У нас нет таких исследований. «Конечно, нет», — усмехнулся он. «Их нигде нет. Но, кажется, это работает». Его взгляд стал серьезным и пронизывающим. «У тебя надо мной неограниченная власть, Вика. Я возвращаюсь к тебе, даже когда боюсь, что могу убить. Мне не нужна власть над тобой, я знаю». Мы замерли в тишине, глядя друг на друга. Я осознавала, он давал время, наблюдая. «Садись», — отодвинул стул Рэм, и мы, наконец, уселись за стол. Денвер вытащил сыр из сэндвича Рэма и убежал расправляться с ним к окну. Мы молча завтракали, иногда пересекаясь задумчивыми взглядами. «Я как-то подумала, что тебе стоило просто пригласить меня на свидание», — усмехнулась я в тишине. «Наверное», — слабо улыбнулся он. «Представляю, с какой бы скоростью ты от меня убегала». «Я не такая трусливая», — улыбнулась шире. «Нет, ты просто любишь свое дело и не позволила бы себя компрометировать. Я думал об этом, Вика». Он посмотрел на меня прямо и уже извинялся за это, хотя ни о чем не жалею. Тогда казалось, что у меня уже не было времени. Рэм действовал вполне логично из тех обстоятельств, что открывались мне. Он спасал себя. Что бы сделала я? Будь у меня такая возможность, наверное, то же самое. Представляю, что он почувствовал, когда я побежала на крышу. Денвер вернулся к Рэму за новой порции сыра, но мы не придавали этому значения. Только когда зазвонил мобильный в кабинете и Рэм ушел, я почувствовала, что это утро кончилось. А так хотелось в нем задержаться. «Собирайся, через час выезжаем», — поставил он точку, вернувшись. Давно его не видел. Сазар кивнул мне и прошел в гостиную. Готовы? Одет привычно просто: джинсы, футболка, тяжелые добротные ботинки и оружие. Когда он прошел мимо, я почувствовал запах леса, дыма и другой женщины. Ее аромат сильно отличался от аромата моей, но на удивление не раздражал. Захотелось к нему в глушь. посидеть ночью на поляне, подышать настоящим живым лесом, посмотреть на звезды, где их не перебивает электричество этого муравейника. рад тебя видеть». «Взаимно», — усмехнулся он и шагнул в мои объятия. «Одичал». «Я вижу, мы коснулись лбами друг друга». Отбился от лап. В его глазах явно читалась тревога. «Переварил?» «Сложный вопрос. Кофе будешь?» «Да, проходи». Звонок от Цезаря утром снова встряхнул мой мир. Я бы даже не подумал копнуть так глубоко, а он зацепился за мой рассказ о найденыши Вике. Спасибо, потянулся я за чашкой, если бы не твоя бдительность. Ничего особенного, Рэм», – обернулся он от окна, здесь только слепой не найдет следов и причина следственных связей. Люди пользуются паутиной камер, датчиков и сенсоров, собирающих информацию со своего города. Почему было и мне не воспользоваться системой тотального контроля? Хочу посмотреть в его глаза, взглянул на друга и тут же отвел взгляд. В голове мысли стреляли одна за другой. Как мог брат пойти на такой обман, что им двигало? Неужели власть, которая мне и даром не нужна, имеет такое значение для него, что он готов на все? «Зря ты его защищаешь, Рэм», — хмурился Сезер. «Не находишь, что Райан зашел слишком далеко?» «И да, я предвзят, поэтому не принимаю твою благодарность в помощи. Всегда рад уличить твоего брата-подонка в подтасовке». Сезар не любил Райна с детства. Все это могло бы казаться простым соперничеством, но ничего не изменилось с возрастом. Райн так и остался заносчивым тираном, а когда отца не стало, правящим заносчивым тираном. «Да и черт с ним!» — отмахнулся Цезарь. «Как ты себя чувствуешь?» В глазах друга заплясало любопытство. Он спрашивал про Вику. «Еще год назад я готов был жизнь отдать, чтобы вытащить Цезара из зверя. Никогда не забуду то чувство, когда хотелось выйти от горя, глядя в его пустые звериные глаза. Он тогда ушел, не оставив мне надежды, но неожиданно вернулся, благодаря какой-то отчаянной девчонке, спрятавшейся у него в доме. Нереальное стечение обстоятельств, но человеческая женщина вернула Сезара к жизни. Я усмехнулся. Терапия продвигается с переменным успехом. «Да брось!» — оскалился он. «Тебе уже должно быть лучше. Сколько вы вместе? Неделю?» «Мне лучше. Временами. Но сложнее». Цезар пожал плечами. «Ну а как ты хотел?» «Жаркое время, пока все уляжется». Он хлебнул кофе и опустил плечи. «Мне иногда казалось, не живея я в глуши, мы бы с данной половину города разнесли своими разборками. Помнишь старую елку рядом со врагом? Измочалил ствол в мясо, спалил остатки зимой. Я не стал говорить, что вчера приложился к своей, особенно крепко, росшей в углу сада. Если бы Вика не пришла за мной, до утра бы точно завалил. Какой-никакой, но индикатор положительного процесса, как теперь выяснялось. «Здравствуйте», – прозвучало робкое со стороны лестницы, и мы оба повернули головы. Вика стояла с подкидышем на руках у лестницы и настороженно следила за нами. Ребенок влип в нее, следя за Сезаром из-под хмурых бровей. «Привет!» — махнул он рукой Вики и очаровательно улыбнулся. «Я Сезар». Только тут я понял, что впал в ступор при их появлении, забыв представить всех друг другу. И как я не заметил сразу. Ребенок и правда похож. На раина. Несмотря на то, что незнакомец улыбался, Денвер напрягся в моих руках и обхватил за шею. Вика представилась в ответ. Рэм так пристально смотрел на ребенка, что мне стало не по себе. «Что-то не так?» Он перевел на меня взгляд. «Вы поедете с Сезаром». «Почему?» «Новость не обрадовала». «Потому что есть подозрение, что нам не дадут выехать просто так». «Почему вы так думаете?» Допытывалась, видя, что Рэм не собирается договаривать. В своем стиле. Потому что твой ребенок сын моего брата. Что? Вжала я в себя Денвера, не веря ушам. Друг его при этом деликатно отошел к столу и сделал вид, что поглощен кофе. цезар нашел информацию о женщине, с которой мой брат договорился на суррогатное материнство, кивнул на него Рэм. Я тебе говорил, что просто так ребенок не мог появиться ниоткуда, тем более медведь. Медведей не так много осталось. В моем клане их по пальцам пересчитать, а в городе их нет вообще. «И где мать?» Голос взволнованно дрожал. Рэм глянул на ребенка и покачал головой, давая мне понять, он не знает. А меня накрыло противоречивыми эмоциями. С одной стороны, если бы мать Денвера была жива, ребенка пришлось бы отдать, и для малыша это было бы лучше. А я... Даже не знала, как себя собрать после такого. И Рэм наверняка читал это все во мне сейчас, сканируя взглядом. А отец? Пока не знаю, что тебе сказать. Я облизала пересохшие губы. Нам нельзя туда, — мотнула головой. Он же его заберет. От стола послышался смешок. Зубы обломает. Он не получит ребенка, — сурово заявил Рэм. «Зачем твой брат это сделал? Желание куда-то бежать пропало. Денвера никто не собирался отбирать и возвращать, не пойми кому. Отец, допустивший все то, что случилось с малышом, был для меня под большим вопросом. Сын ему нужен, чтобы не возникло вопросов с его лидерством в клане. Казалось, Рэму просто все это принять, в отличие от его друга. «Давай об этом потом поговорим, надо ехать». «А с чем сейчас связана проблема? Кто не даст нам выехать?» «Келлер шантажировал моего брата ребенком, Вика. Его не на мусорке нашли». Воздух будто высосали из комнаты вместе со всеми звуками. Я слышала только стук сердца в ушах и сосредоточенное сопение Денвера над духом. Не знаю почему, но я верила Рему. «То есть в опеку стукнул сам Келлер?» — еле выдавила сиплым голосом. «Конечно», — отозвался Сезар от раковины, мыл чашку. «Вы увели у него из-под носа рычаг давлению на Райана, поэтому он очень надеялся, что Рэмор тебя прибьет сегодня из-за датчика, и ребенок снова перейдет к нему».